2.23. Императора Андроника называли «учителем» и «мудрецом». В Евангелиях к кресту часто обращаются словом «учитель». Такое обращение встречается десятки раз. Никита Ханиат, говоря об Андронике, тоже употребляет это слово, хотя и в переносном смысле. «Подобно жестокому учителю», — пишет он об Андронике. Более того... Ханиад прямо называет Андроника «софистом», то есть «мудрецом». Софистами называли учителей мудрости и красноречия. Ханиад сообщает про Андроника, например, следующее. Он прибегнул к письменным хитростям и, как софист, придумал небывалый способ. В жизнеописаниях византийских императоров подобная характеристика является единственной или же крайне редкой. Других... Подобных примеров мы не нашли.